Глава 14 Тому назад месяцев восемь старушка, желая перебраться на житье в город валуйки стала продавать свое маленькое имение. Граф Антон Девьер приехал к ней объяснил, что слышал о продаже вотчины и в качестве соседа не прочь купить. Цена, которую желала получить Калитина — три тысячи рублей — была, по словам Девьера, пустым делом граф пригласил старушку к себе в погромец. Она приехала и нашла у него подъячих из города. Тотчас же была написана подходящая бумага, и когда старушка подписала ее, то граф Антон Петрович поцеловал за это у ней ручку. Затем он объяснил барыне, чтобы она уже не возвращалась к себе в водчину, так как с минуты подписания бумаги именье принадлежит ему. Он предложил ей ехать прямо в валуйке и там дожидаться получения денег через чиновника земского суда. — У меня в наличности здесь этих денег не обретается, — сказал граф. — но о такой пустяшной сумме не стоит и толковать. Через три дня получите, сударыня, из Валуйского суда. Калитина выехала от графа в Валуйке, прожила там месяц, напрасно ожидая чиновника с деньгами. Послала наведаться в суд, кого следовало поланнец объяснил что действительно все дело под ячами оборудовано что вотчина по закону принадлежит уже графу девьеру и он уже введен во владение что же касается до денег не полученных барыней то это до судейских дьяков и подьячих не касалось прожив еще месяц в городе калитина раза три посылал лагонцов в погромец и каждый раз гонец возвращался с ответом графа, что деньги в скорости будут барыне переданы. Когда прошло около трех месяцев, старушка собралась в погромец. Граф Антон Петрович любезно принял ее, целовал ручки и просил извинения, что запоздал, ибо совсем из ума вон. Обещая тотчас же деньги прислать, граф сбыл старуху из своей усадьбы к соседям. Прошло еще два месяца, и старушка переезжала от соседа к соседу. Живя у хираскова она по его совету написала графу письмо и дала знать о своем местопребывании, но денег все-таки никаких не пришло. Петр Иванович хирасков предложил свои услуги Калитиной съездить за деньгами к Девьеру, но она не захотела вмешивать своего приятеля в щекотливое дело. — Обожду, отдаст, — сказала она. — Не обманщик же он, дворянин и граф. Наконец старушка снова поехала в погромец. Люди сказали ей, что барин уехал в Воронеж и вернется не ближе, как через месяц. Калитина отправилась ждать в Валуйке. — Прошел еще месяц. Старушка опять приехала в погромец. Граф Девьер точно так же любезно принял ее. Целовал ручки, рассыпался во всяких любезностях, угощал всем, чем мог, даже на гитаре, сыграл и спел что-то очень чувствительно. На вопрос старушки о деньгах он отвечал. Беспременно, обожди, родная, только самую малость. Через месяц уплачу все до копеечки и все новенькими крестовыми рублями самого истинного чекана. Как золото гореть будут! Наконец наступила осень а луккерии павловна живя в городе никаких денег разумеется не получала продолжает щетно надеяться на ее счастье в город валуйки вступил новый на смену прежнего напольный полк в котором оказался молоденький офицерик по фамилии каликин узнав что есть в городе старушка однофамилица молодой человек тотчас к ней явился стали они юноша девятнацати лет и старушка почти девяностолетняя, считаться роднёй. Вдруг к немалому удовольствию обоих оказалось, что дедушка офицера был Макар Кондратьевич, воевода в каком-то городе при Каспийском море. Лухерия Павловна вскрикнула. Там, где-то далеко, в голове, в том месте, где ещё чуть-чуть брезжил свет памяти, сказалось что-то и говорила. «Двоюродный братец, важный человек». «Каспицкий воевода!» «Да-да», — воскликнула лукерия Павловна. «Помню я, Соколик, хорошо помню. Была я молода, все у нас в семье толковались, что есть у родителей моих такой племянник, что Каспицкий воевода. Так мы его и звали. И помню я, Соколик, что он и слова «Каспицкий воевода» так меня напужали, что я несколько ночей подряд Видела что-то такое серое, шерстяное, что меня все из-под кроватки моей за одеяло дергало. И оно я самое не мерещилось быть каспийским воеводой. Верно помню? Стало быть, если ты внучонок этого каспийского воеводы, то мне ты приходишься правнучком. А коли ты мне правнучек, то стало, когда я помру годков через двадцать-тридцать то все мое инживение твоим будет. Внучек обрадовался родству, но, не зная слабой струны старушки, невольно подивился, что она собирается еще столько лет прожить на свете. Разумеется, через несколько дней после первой встречи бабушки и внучка тот узнал, как тянет уплату граф-де-Вьер, и вызвался помочь бабушке. Молодой Калитин, несмотря на свою юность, был от природы очень смел, даже дерзок, и своей решительностью в делах известен в полку. «Мы бабушке этого Девьера так наладим, что он нам в два часа времени деньги отдаст», заявил молодой человек. И вот последствием этого решения и был приезд в погромец дряхлой старухи и юного офицера. Хозяин, узнав от людей, что со старушкой Калитиной приехал молодой офицер-внучек, Усмехнулся насмешливо, старая дура, наняла и притащила какого-то щенка, хочет им меня напугать. Я вас так турну, что от тебя, старые наседки, и от цыпленка твоего пух полетит. Первый день Калитина с внуком просидели, не выходя в своей гостиной. Хозяин не принял их, сказываясь больным. Прошел еще день. Приезжие сидели точно так же, только вышли и погуляли по саду после обеда. Граф Антон Петрович сидел безвыходно в спальне, но по рассеянности на второй день вечеру вышел в зал. Пройдясь, он громко приказал что-то, затем вспомнил про гостей и плюнул сердито. А, черт их возьми! Из ума вон! Надо наплевать! И он вернулся к себе в спальню, громко бронясь. Молодой человек слышал из горницы голос хозяина и хитро усмехнулся. — Ведь это он притворствует, соколик мой. Лишь разгуливает, а нам сказывается хворающим, — заметила Калитина. — Ничего, бабушка, пущай сказывается. Ведь что же, тут не холодно, и опять-таки кушать нам подают. Время теперь пасмурное, не до прогулок. А не все ли равно, где жить? Что в валуйках, что тут? — Как же так, Соколик? — Да так, бабушка, говорю вам, что мы будем тут жить, пока он не выздоровеет и не рассчитается. — А прогонит он нас. На это молодой человек махнул только рукой, так как этот вопрос старушка повторяла почти постоянно по сто раз на день.